И не только военные, самые потрясающие — самопотопление. Здесь, в восемнадцатом, ставя заслон, ушла под воду Черноморская эскадра. Мемориальная ансамбль обозначает место затопления каждого эсминца и транспортника, указывая направление и дистанцию в метрах. Дальше, в Геленджику, у Кабардинки, утонул адмирал Нахима. На белых мачтах укреплен циферблат, 23 часа 20 минут, 31 августа 1986 года. Расстояние от берега не названо, но местные показывают, вон где буксир, чуть правее. В теплый летний вечер при освещенном береге доплыть можно, даже не умея плавать. Нет ответа, почему пошли на дно сотни людей. Да бардак, потому что и глупость, говорят местные, уверенные, что это исчерпывающе. У самого моря, в южной озерейке, павильон без названия из бледных сварных листов, сортир с узорной надписью «Общий туалет» во дворе. Рядом причаливают баркасы, заполненные комбалой, которую тащат в забегаловку, очень вкусно жарят и подают с водкой. Официантка спрашивает, нет ли мобильного телефона, кто-то один утонул, нужно вызвать скорую. Мужчина лежит у воды на спине. Он в носках, не снимал, чтобы не порезать ноги о камни Большой живот то ли вздулся сейчас, то ли было так. Медсестра в кожаной куртке командует, «Я подышу, пусть кто-нибудь покачает». «Есть мужики, ебить твою?» Мужики находятся. И по очереди делают массаж сердца, пока сестра тискает прижатой к корту утопленника пластиковый пузырь с беспрестанно слетающей крышкой. Еле стоящий даже на коленях парень, оказавшийся внуком, зажимает деду большой багровый нос». Постепенно багровеет все лицо, потом шея, плечи. Сестра колет адреналин в вену, прикладывает к груди фонендоскоп. Мужики, сменяясь на массаже рассказывают друг другу, что старик приехал из Цамдолины покушать, выпил-то всего стакан, но два, перед тем, как пошел окунуться. Тело содрогается. Под живот сползают трусы, сестра поправляет их, не глядя. Проходит полчаса. Изведка То изо рта, то из носа вытекают слабые струйки темной жидкости. Сестра запускает руку в горло, поднимает палец с чем-то вязким. «Какие пять минут под водой? Какие пять минут? Что ты мне рассказываешь?» Внук мычит. Приезжает машина реанимации. Врач делает два шага и сразу говорит «Все!» — кошачий глаз, конец. Кто-то дерзко выкрикивает «Как конец? Ты делай что-то!» Реаниматор повторяет «Все, конец! Биологическая смерть!» Внук растерянно спрашивает, как это геологическое? Заполняя на весу бумажку, врач кивает, да так. Парень поворачивается к собравшимся, веско говорит, все, геологическая смерть, садится на гальку и плачет. Мертвец лежит на самой кромке, вокруг переговариваются, подзывают, матерятся в полголоса. И ровно с такой же тихой силой плещет море, накатывая на кроссовки внука, омывая руку деда, подбрасывая шприц мешая сестре слушать бьется ли что-нибудь кроме волны Соловецкая ночь бухта благополучия для 19 местного самолета совершающего рейсы из архангельска на словецскиее острова ветер слишком сильный а ветре говорят потом сначала важно врут